Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 27 сентября, среда 11.07. Прохладное сентябрьское солнце тусклыми лучами ощупало южный форт, огляделось во дворе, словно размышляя, стоит ли задерживаться в логове «Красных шапок», а затем ретировалось за тучи, выразив недоумение увиденным с помощью небольшого дождя. Хотя какое недоумение? В южном форте все шло как обычно. Сквозь гостеприимно распахнутые ворота изредка сновали машины и мотоциклы, добрели пошатываясь пешие неудачники. Краснобанданные тетки лихо ругались через окна и просто так, под наполовину ободранным портретом кувалды, спал неустановленный боец. А в дальнем углу, там, где сходились вечно запертая дверь куда-то и вечно открытая дверь в подвал, маркер и отвертка деловитому тузили безрадостного уибую шиню. Маркер деликатно удерживал клиента в вертикальном положении, а отвертка, периодически отдуваясь и бронять, работала кулаками, не только желая сделать шине больно, но и старательно целясь в два оставшихся золотых зуба — два предыдущих боец уже выбил и прибрал. А в центре двора, аккурат у главной кучи мусора, болтался булыжник, и его вопли приятно разнообразили традиционные течения южнофортовой жизни — «Выходите, мля! Давайте все честно порешаем!» «Сам решай нахрен!» «Че попрятались, суки?» «Мы не попрятались, урод! Ты здесь и был?» «Был! Теперь мы здесь, я понял?» — отозвались сверху. «Кончилось твое время!» — дурич зарычал в бессильной злобе. Отправляясь к Урбеку, булыжник строго-настрого наказал сородичам беречь Валтинский кабинет от посягательств. Даже охрану специальную выставил во главе с шиней, А двери железные, что вели в башню, запер на все засовы. Однако хитрость гниличи недооценил. Едва машина булыжника вырулила из форта, безмозглый шиня повел охрану в средства от перхоти праздновать 26 сентября. А ведомые шкуры и неприятели ломами вскрыли беспризорные двери, захватили стратегическую точку и теперь измывались над булыжником с высоты чемпионского положения. «Вылезайте, гады!» — А ты приди и вылези нас. — И приду. — Так приди. — Шкура, мерзавец, повешу ведь гниду. — Вешалку почини дубина, — храбро ответил Шкура, швыряя в неприятеля огнетушитель. И заржал, глядя, как едва увернувшийся булыжник яростно скачет по двору. Настроение у гнилича было приподнятым. Блямба пропала, ну и хрен, как говорится, с ней. Зато кабинет кувалдинский захвачен. Пусть и обгоревший весь, зато с сейфом, который этот кретин-булыжник так и не вскрыл, с огромным пузатым сейфом, внутри которого призывно шелестят купюры семейной кассы, а кто на кассе, тот и фюрер. Это вам любой дурак скажет. Ой-бой глотнул виски и отошел от окна. — Ну? — Сам. — Ну, — мрачно отозвался боец зубилы. Видишь, работаем. — И что, наработали нахрен? — Много. Шустрые гниличи учли ошибки, хозяйничавших в кабинете дуричей, и решили применить проверенный способ. Шкура велел бойцам аккуратно доделать работу конкурентов, то есть выдолбить сейф из стены, после чего выбросить его в окно. Согласно канонической легенде, уйбуй бревно расколол гигантское яйцо птицы мыхухаль, сбросив его со скалы, чем спас от голодной смерти заблудившуюся в западных лесах орду красных шапок.